после чего покинул кров, под коем еще почевали его друзья, не зная, куда ему направиться. Превосходные и деликатные чувства, которые побудили мистера Уинкли сделать этот шаг, были таковы, что их трудно переоценить и не воздать им должного. «Если этот Даулер, — рассуждал мистер Уинкли сам с собой, — вздумает, а я не сомневаюсь в этом, привести в исполнение свои угрозы, —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 которая в прежнее время служила парадной комнатой. Считая, что это подходящее место для наведения справок, мистер Уинкель вошел в маленькую лавочку, которая была заставлена ящиками с золоченными ярлычками и пузырьками, и, не обнаружив там никого, постучал полукрону о прилавок, чтобы привлечь внимание того, кто, быть может, находился в задней комнате, которую он тоже признал сокровенным и особым святилищем,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 «Странно, что вы не видели фамилии», — сказал Боб Сойер, привлекая внимание своего друга к наружной двери, на которой той же белой краской были начертаны слова «Сойер, преемник Нокморфа». «Я ее не заметил», — признался мистер Уинколь. «Господи, если бы я знал, что это вы, я бы бросился навстречу и заключил вас в свое объятия, сказал Боб Сойер. «Но, клянусь честью, я думал, что вы королевские налоги».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 «Никогда бы я этого не подумал!» — воскликнул мистер Уинкель, весьма изумленный. «Надеюсь, — отозвался Боб Сойер, — иначе какая была бы польза от видимости, а? Ну, не хотите ли подкрепиться? Последуйте нашему примеру. Правильно, бэн дружище, засуньте руку в буфет и достаньте патентовное пищеварительное».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 Когда вода в профессиональной миске своевременно закипела благодаря нескольким лопаткам угля, которые мистер Бобсоер достал из ящика под окном с табличкой содовая вода, мистер Винкль осквернил свой бренди.